Коту нипочем холода, Внутри кота теплота, Мурлота и милота. Неизвестный автор Поверить не могла, что я здесь. Неужели меня так просто запугать? Все-таки, отправившись на корпоратив, Я сейчас рассматривала убранство клуба «Яд». Всегда хотела тут побывать. Элитное место для прекрасного отдыха. Удобство, вежливый и исполнительный персонал. Настоящий рай. Кира! «Чудесно, что ты пришла!» Посмотрев в сторону, я увидела, как ко мне направляется Люба. «Интересно, а Верховцев уже здесь?» «Мы думали, что ты с шефом приедешь!» «Он тут?» «Да, за одним из столиков. Кажется, Сергеем Сергеевичем о чем-то разговаривает». «А ты сегодня очень празднично выглядишь», — заметила я, осматривая бухгалтера. «Тут сегодня мужчина из соседнего отдела. Может, на свидание пригласит». «Ты влюбилась?» Удивилась я. «Нет, но разве это важно?» «По-моему, именно это и важно», — заметила я. «Кира, ты была когда-нибудь одинокой женщиной в 35 лет?» «Я в 29 уже одинокая». «Нет», — качнула я головой. «Впрочем, еще несколько лет и узнаю». «Да куда уж тебе меня понять? Если я сейчас ничего не сделаю, то потеряю его». «Тогда удачи», — вздохнула я и мы хотим пожелать тебе того же и преподнести подарок. Незаметно подобрался к нам Сергей. С чего бы? Подозрительно спросила я. В благодарность, что спасаешь нас от шефа, заметила Люба. Заглянув в протянутый мне пакет, я увидела на коробке название известного бренда нижнего белья. Это... Начала я, а Сергей уже закончил. Твой способ помириться с Верховцевым. Я мужчина. — Поверь, я знаю. Люба подмигнула мне и, пританцовывая, отправилась в сторону бара. — Потанцуем? — спросил Сергей. — Вы какие-то все странные, — заметила я. — И это ответ женщины, которую пригласили на танец, — хмыкнул заместитель генерального. И, подав мне руку, повел на танцевальную площадку, по которой разливалась приятная мелодия. Плавно двигаясь со своим партнером в такт музыке. Я не стала начинать беседу, а погрузилась в свои мысли. Многие люди, отправляясь на вечеринку, собираются испытывать от нее удовольствие. Получить новые впечатление, знакомство — все сводится к тому, что новые впечатления должны разбавить и разгрузить твою жизнь, принести с собой отдых. Я же сейчас испытывала что угодно, но только не удовольствие. Стойко преследовало ощущение, что меня заманили в ловушку, и должно произойти что-то невероятное. Чем больше я думала об этом, тем больше понимала, что... — Заберите меня отсюда! — Кира, что ты такая мрачная? Не выдержал молчания Сергей. Никогда не ходила на эти корпоративы, и не нужно было начинать. Вздохнула я. — Ну, не расстраивайся ты так. Все у тебя с Верховцевым наладится. Услышав эти слова, я уже хотела было плюнуть на все и уйти с этого вечера, когда колдун словно предвидя это, решил разбить нашу пару. «Позволишь?» — задал он риторический вопрос Сергею. И тот молча уступил шефу место. На мою талию легли совсем другие руки и прижали меня к Верховцеву гораздо ближе, чем позволяли приличия. А зал был полон сотрудников корпорации, которые все, казалось, смотрели на нас. «Ну как же! Впервые мы вместе с колдуном в неформальной обстановке!» Я же видела только мужчину, которого любила. Как женщина относится к мужчине, можно понять по танцу. Мне все равно, кто танцевал со мной раньше. Будь то Сергей или другой сотрудник компании. Но в объятиях Верховцева мое сердце то замирало, то ускоряло свой бег. Непривычное волнение в душе приносило с собой растерянность, косные язычия и страх. А еще предвкушение. Я не была уверена в ответных чувствах Павла но слышала такой же быстрый стук его сердца, который вторил моему. И этот одинаковый ритм говорил мне больше, чем можно было выразить словами. Ведь сердцу можно было верить. Однако мне обещали серьезный разговор на этом мероприятии. И, устав ждать начала, я посмотрела на шефа. Его глаза были черными и таили в себе много тайн. Нужно, наверное, было что-то сказать, но я молчала и просто смотрела на него пока он не наклонился и не поцеловал меня. На глазах у всей компании. Теперь все точно в курсе наших отношений, и я в том числе. Такой мужчина, как Верховцев, не стал бы поступать подобным образом, если бы не хотел всем рассказать о своих чувствах. Я не стала его отталкивать, лишь крепче сцепила руки у него на шее и ответила на поцелуй. — Мне тоже было что сказать окружающим. — Пойдешь за меня замуж? — спросил он когда мы оторвались друг от друга. Споткнувшись, я отдавила шефу ногу. — Вот так сразу? За первого встречного? — вскинула я брови, дразня колдуна. — Как это сразу? Мы уже два года в отношениях. — возмутился мужчина. — Ну, какие-то отношения все это время между нами точно были. Сейчас я это понимаю. А еще глупо было отрицать, что я хочу Верховцева до да одури. Ведь известно, ведьмы любят, как сумасшедшие и теперь точно никуда его не отпущу. — Хорошо, я подумаю, — ответила я. Ну — Ну-ну, — хмыкнул колдун и снова поцеловал меня. Может, этот корпоратив будет не таким отвратительным, как я полагала вначале. Любовь дурманила голову и звала стереть все границы. Но не стоило столь открыто следовать желаниям на глазах у толпы народа. Еще немного, и сотрудники перестанут тебя бояться, увидев, какой ты няшка на самом деле. Тихо шепнула я Паша: Не надейся, это только с тобой. И они это отлично понимают. В своей компании дураков не держу. Вот он, привычный верховцев. В меру жестокий, в меру циничный и вредный. Он такой один. И именно таким я его и полюбила. Танец наш закончился, и мы разошлись в разные стороны. Ходили по клубу, общались с коллегами. Уже подвыпившая Люба, которой так и не удалось охмурить мужчину ее мечты, продолжала настойчиво уговаривать меня помириться с Верховцевым. Остальные коллеги тоже уже были на веселее но ни к моей персоне, ни к колдуну интереса не проявляли. Ничего особенного и не произошло. Подумаешь, на корпоративе босс показал свои личные отношения. Что такого? Они и так о них знали. Ушли мы только ближе к полуночи, когда все уже не помнили ни нас, ни себя. И только Сергей оставался трезвым и следил за порядком, хотя и не лишал себя маленьких радостей в покорении женщин и принятии от них знаков внимания. Паша подошел и коротко с ним поговорил, после чего повел меня на выход. Я успела лишь перехватить взгляд Сергея, который мне подмигнул, но мне уже было все равно. Мою руку крепко сжимала рука Паши, и у меня было ощущение, словно тепло перетекало от него ко мне. И так было хорошо. Что казалось, на улице лето, а не зима. А рядом со мной тот, кто будет чистить мне мандаринки. Что может быть лучше?